Глава 16. «Мисс Риерс, мисс Риерс, вы что, меня не слышите? Вы подготовили бумаги, о которых я вас просил?» Голос магистра Амбра за эхом разнесся по длинному коридору, освещенному тусклым свечением магических светильников. «Они лежат на столе в вашем кабинете, магистр!» — крикнула я в ответ, едва не споткнувшись о выступающий край потрескавшейся каменной плиты. «А методички?» Не отставал Амброс, явно желая меня нагнать и прицепиться еще к чему-нибудь. Его голос звучал все ближе, заставляя меня ускорить шаг. За последнюю неделю он знатно потрепал мне нервы. Кара Кассель уехала по срочным делам, и теперь ее место временно занял заместитель, который, казалось, поставил своей целью извести меня бесконечными поручениями и придирками. Скорее бы она уже вернулась!» Возмолилась я про себя. «Методички, мисс Риерс!» Снова донесся требовательный окрик Амбраза. «Они разложены по полкам», — ответила я. «А что с обедами в столовой?» — продолжал допытываться он. «У студентов каникулы, а преподаватели будут питаться тем, что вырастили сами. Сегодня в меню печеная картошка и овощи», — терпеливо объяснила я. «Ненавижу картошку», — недовольно буркнул Амброз. «А я вас». Еле слышно прошептала я себе под нос, и, нагруженная внушительной кипой папок и документов, юркнула в спасительную тишину архива, не забыв запереть за собой тяжелую дубовую дверь. Прислонившись к прохладной каменной стене, я услышала шаги Амброза, его сопение и тихое ворчание. Однако от меня его вскоре отвлек методичный голос Ю, новенькой преподавательницы травологии, с которой мы успели неплохо сдружиться. Уф... Вместе с папками я медленно сползла по стене на пол, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает. Здесь, в тишине и полумраке архива, можно было немного отдохнуть и перевести дыхание, скрывшись от бесконечных требований Амбраза. Когда Кару Кассель внезапно вызвали в Совет Архимагов, я не на шутку разволновалась, опасаясь, что это может быть связано со мной. Не так давно капитан Кит тихоряв, всучил мне слегка помятую газету месячной давности. В ней говорилось, что пропала невеста командующего Северным военно-морским флотом. «За любые сведения о моем местонахождении Маркус назначил весьма щедрую награду. Если верить дать ей заголовку, активные поиски начались примерно на третий день после моего побега». «Жених очень переживает и надеется найти ее живой и невредимой», гласила последняя строчка статьи, набранная жирным шрифтом. «Маркус переживает». «Вот уж вряд ли», — хмыкнула я про себя. «Самое интересное, что в газете не было ни единого упоминания о моей семье, словно ее и вовсе не существовало. Я делала попытки разузнать что-то о своем отце, графе Риарсон, но, увы, когда к острову причаливает всего один корабль в месяц, навести нужные справки оказывается практически нереально. Лорос, безусловно, хорошее место, чтобы спрятаться и залечь на дно» но явно не самое удачное, чтобы быть в курсе свежих новостей и последних сплетен с большой земли. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, я заставила себя подняться с пола и решительно принялась за работу. Нужно было аккуратно разложить папки и документы по соответствующим полкам, разобрать накопившиеся бумаги и еще успеть помочь Ю с сортировкой целебных трав для нового учебного семестра. Главное снова не нарваться на амбраза а то он точно делегирует мне часть своей работы. Например, пошлет в лабораторию, чтобы расставить зелья по алфавиту. Тогда я точно не успею закончить свои дела. Разобравшись с документами в архиве, я осторожно выглянула в коридор. Он был пуст. И о недавнем присутствии заместителя ректора напоминал лишь горький запах серой полыни. Воровато оглядевшись по сторонам и убедившись, что путь свободен, я двинулась к кабинету травологии, надеясь застать там Ю. Однако, когда я заглянула внутрь, девушки там не оказалось. Лишь множество различных растений, аккуратно рассаженных по горшкам и стеллажам, безмолвно приветствовали меня своими пышными зелеными листьями. Разочарованно вздохнув, я продолжила путь по длинному коридору в сторону столовой. Внезапно мое внимание привлекло движение за узким стрельчатым окном, расположенным высоко в стене. Приблизившись и встав на цыпочки, я увидела небольшую группу мужчин в военной форме, уверенно входящих через ворота на территорию Академии. Мое сердце забилось сильнее, когда среди них я заметила Кару Кассель. Ее обычно спокойное и уверенное лицо сейчас выражало явную обеспокоенность. Она о чем то быстро переговаривалась с военными, указывая рукой в сторону главного здания Академии. Неожиданно за спиной послышался звонкий девичий голосок, заставивший меня вздрогнуть. «Мира!» — окликнула меня Ю, подбегая ближе. «Мира, вот ты где! Что происходит? Идем скорее!» Торопливо произнесла Ю, хватая меня за руку. Кассель просит всех собраться в актовом зале. Похоже, случилось что-то серьезное. Военные на территории Академии — это явно не к добру. Что-то действительно серьезное должно было произойти, раз они здесь. И вряд ли дело во мне. Я не тот калибр, чтобы за мной посылали целую группу офицеров. А судя по блестящим нашивкам на их мундирах, все прибывшие мужчины явно были высокопоставленными офицерами. Запыхавшись от быстрого бега, мы с Ю влетели в просторный актовый зал. Ректор строгим кивком головы указала нам сесть на самый дальний ряд. Что неудивительно. Я была лишь помощницей». Ю, хоть и старше меня на пять лет, являлась самым молодым преподавателем в академии. Она перевелась к нам совсем недавно, чтобы получить степень магистра. Однако даже с нашего дальнего ряда можно было хорошо разглядеть прибывших. Суровые, мрачные, с пронзительными стальными взглядами. В них чувствовался немалый багаж военного опыта за плечами. «Все преподаватели собрались!» Громко обратился один из офицеров к ректору, выйдя вперед из своей группы. Кара Кассель внимательно обвела взглядом притихший зал, после чего утвердительно кивнула, подтверждая, что все на месте. «Я адмирал Райфорд Росби, главнокомандующий флотом Его Величества». Зычный голос адмирала, усиленный невероятной акустикой актового зала, прокатился по помещению и вызвал неподдельную дрожь. По спине у меня невольно побежали мурашки. «Как недавно выяснилось в ходе разведки», — продолжил Росби. «Нашим берегам и торговым путям угрожают пираты». «Каперы, адмирал!» Педантично поправил командующего его коллега, стоящий рядом. «Как их ни назови, они все равно остаются пиратами и разбойниками». Райфорд Рос без силы стукнул кулаком по кафедре, у которой стоял. Ю вздрогнула и схватилась за мою руку от неожиданности и испуга. «Каперы?» Откликнулся кто-то из преподавателей. «Я не смогла точно разглядеть, кто это был». Впервые слышу такое название». «Да уж», — мрачно протянул адмирал. «Наши, хм, добрые соседи, пошли на беспрецедентные меры. Они стали официально нанимать морских разбойников к себе на службу. Верховная власть ртании выдает специальные разрешения частным судам, позволяющие гравить наши торговые корабли. Эти мерзавцы называют таких легализованных пиратов каперами». Адмирал брезгливо поморщился. «Но для нас они остаются обычными бандитами и грабителями. Они заходят в наши территориальные воды, грабят торговые суда, а потом быстро уплывают назад, в Иртанию, где им ничего не грозит. Там они на законных основаниях продают награбленные товары на аукционах. Все остаются в плюсе. Государство получает свою долю от этих сделок». «Любопытно», – задумчиво хмыкнул Амброс. «Нам тоже стоит вести подобную практику». «Вы хотите иметь дела с этими отбросами? Никогда!» Яростно рыкнул адмирал, сверкнув глазами. «А чего же вы хотите от нашей академии?» Спокойно спросила Кара Кассель, до этого хранившая молчание. «Нам нужен ваш порт. Лорос – самое удобное место для базирования флота на всем западном побережье», объяснил Росби. «А как же драконье крыло?» «Драконье крыло находится слишком далеко от границы. Наши корабли просто не успевают оперативно реагировать на участившиеся пиратские атаки. Мы уже вывели часть флота из постоянного места дислокации для патрулирования, но команде нужно где-то отдыхать и пополнять припасы». Адмирал вновь обвел цепким взглядом притихший зал и неожиданно остановился на мне, отчего я быстро опустила голову. «И целители нам тоже нужны», — продолжил он. Я не намерен мириться со сложившейся ситуацией. Мы должны полностью очистить наши воды от пиратов. Уверен, вспыхнут ожесточенные бои, и кто-то должен будет позаботиться о раненых моряках. Правильно ли я вас поняла, адмирал? Вы собираетесь превратить Гесарскую академию целителей в лазаре для своих матросов? А как же моей студе... Возмутилась была ректор, но адмирал грубо оборвал ее. Ваши студенты пока посидят по домам. «Чтобы выбить врага из наших вод и покончить со всеми пиратами, моему флоту понадобится от силы пара месяцев, а дальше можете спокойно возвращаться к своей учебе. «Но тогда мои преподаватели должны покинуть остров», — Твердо отчеканила Кассель. «Я не собираюсь рисковать их жизнями. Моей силы вполне хватит, чтобы выхаживать ваших матросов». «Боюсь, магистр Кассель, так не получится», — едко усмехнулся адмирал. «Ваши преподаватели нужны мне здесь. Все до единого». «Но...» «Это прямой приказ короля». Резко оборвал ее Росби. «Все преподаватели остаются на острове Лорос. Вам ясно, Кассель?» «Да, адмирал...» Процедила ректор сквозь зубы. «Вот и славно!» Удовлетворенно кивнул адмирал. «Совсем скоро из драконьего крыла сюда прибудет часть Северного флота». «Будьте добры, подготовьте места для проживания моих офицеров». «Драконье крыло? Северный флот? Офицеры?» От этих слов мои поджилки затряслись, а в животе противно заныло. «Маркус! О боги! Неужели он тоже приплывет на Лорос?»